Следующим шагом Алана Фрида была организация первых рок-концертов в 1952 году, где перед смешанной молодежной аудиторией численностью порой до 25 тысяч человек выступали пока только негритянские ансамбли типа «Мунгловс» или «Доминос». Самый первый опыт этих концертов или балов – как их называл Фрид, выявил две тревожные для американского общества проблемы – ломку расовых рамок в молодежной среде и выход наружу чрезмерной активности, даже агрессивности подростков, что выразилось в беспорядках на балах – сломанные двери, скамейки, стулья – К 1954 году Алан Фрид уже в Нью-Йорке расширяет свою деятельность по пропаганде рок-н-ролла до общенациональных масштабов, используя механизм частных компаний и радиостанций. Общественность США и даже государственные органы буквально объявляют войну рок-н-роллу как явлению, разрушающему американскую культуру. По радио, телевидению и в печати выступают сенаторы, священники, общественные деятели и учителя, обличая рок-н-ролл и призывая молодежь к благоразумию. Одни говорят о черной заразе, другие утверждают, что все это дело рук коммунистов, решивших использовать рок-н-ролл как идеологическое оружие и подорвать американскую мощь изнутри. Валить все на коммунистов стало тогда уже привычным и удобным для Соединенных Штатов делом. Холодная война, начавшаяся с приходом к власти Гарри Трумэна, была порождением не только советского тоталитаризма, ее раздувал и сам Запад. После 1947 года в США началась охота за ведьмами, в СССР борьба с космополитизмом и низкопоклонством перед Западом. Все это сопровождалось запретами, расследованиями, увольнениями, а в нашей стране и концлагерями. Массовое появление НЛО, летающих тарелок, над Флоридой в местах базирования авиации – а также в пустынных засекреченных районах испытаний водородной бомбы в 1945-1947 годах вызвало легкую панику в американском обществе. Чтобы снять ее, в прессе распространялись домыслы о том, что это русские летающие тарелки. Поэтому и утверждения о том, что рок-н-ролл – это коммунистическая зараза, не казались тогда такими нелепыми, как сейчас. Борьба с новой молодежной культурой велась на всех уровнях, и на бытовом тоже. В это время джинсы, на которые раньше не обращалось особого внимания, как на просто удобный и практичный вид рабочей одежды, вдруг приобретают знаковый характер. Они становятся важной частью тинейджерской моды. В колледжах, где еще сохранялась какая-то власть взрослых над подростками, началась борьба с джинсами, с новыми прическами и всем прочим. Ну, совсем как у нас в случае со стилягами в тот же период времени». В известном американском фильме об истории рок-н-ролла приводятся замечательные кадры выступлений по телевидению сенаторов, учителей и общественных деятелей, обличавших вредные веяния. Странно, но внешне они ничем не отличались от советских партбюрократов. Популярные телеведущие пытались высмеять примитивные тексты рок-н-роллов выводить на чистую воду Элвиса Пресли в интервью в прямом эфире. В послевоенной Америке, где еще сохранялся привычный расизм, громогласно говорить о рок-н-ролле, как о черной заразе, было очевидно невозможно, но так думали многие ревнители белой культуры. Для американцев... С расистскими убеждениями, терпевших черное население как нечто неизбежное, было невыносимым смешение белых с черными в любых ситуациях. В белых оркестрах нежелательно было присутствие черных музыкантов. В отелях не разрешалось сдавать номера смешанным парам, не было смешанных танцплощадок. Поэтому, когда белые подростки начали посещать танцплощадки для черной молодежи, для их родителей началась трагедия. Они не могли допустить этого. В многочисленных небольших городах, особенно в Южных Штатах, стали организовываться родительские пикеты перед танцплощадками – препятствуя смешиванию своих детей с негритянской молодежью. Но все было бесполезным. В послевоенные годы начинают действовать новые социальные закономерности, согласно которым определенная часть молодежи тянется к объединению, невзирая на расовые и даже классовые различия. Образуется и осознает себя как новая социальная группа «тинейджеры», Происходит от окончания «тин», как в русском «дцать». Обозначает людей в возрасте от 13 до 19 лет для молодежи рок-н-ролл становится чем-то вроде опознавательного знака. Чтобы полнее осознать причины взрыва рок-н-ролла и характер дальнейшего развития рок-культуры, необходимо более внимательно рассмотреть особенности жизни американских тинейджеров 50-х годов. Единство молодых людей упомянутого возраста обнаружило себя как новое социальное явление в послевоенные годы и было связано с изменением образа жизни и статуса молодежи в США. Еще во время войны определенная часть американских юношей и девушек, заменивших в семье и на производстве ушедших воевать отцов, приобрела самостоятельность и уважение взрослых. До войны в американских семьях не могло быть и речи о каких-либо степенях свободы для подростков. В конце 40-х годов, американское общество, быстро переведя значительную часть военного производства на мирные рельсы, достигло высокого уровня благосостояния. Это отразилось на образе жизни молодежи США. Помимо чувства самостоятельности, у молодых людей появились собственные деньги, чего не было в довоенное время. Старшие школьники из семей среднего класса спокойно стали пользоваться автомобилями своих родителей. Некоторые подростки и имели и собственные автомашины, не говоря уже о радиоприемниках, проигрывателях и пластинках. Вечеринки, пати, были одной из главных форм развлечения. Согласно данным, приводимым Эдом Уордом, в книге по истории рок-н-ролла «Лишь на еду во время вечеринок в 1959 году американскими тинейджерами было потрачено 432 миллиона долларов, причем раскошеливались большей частью девушки, а годовой сбыт только пластинок «Сорокопяток» был на сумму 75 миллионов долларов». Нередко тинейджеров 40-50-х годов называют новым классом или даже новой нацией, поскольку именно в этой среде тогда наметились явные тенденции ломки как классовых, так и национальных барьеров. Образовался как бы поперечный пласт в многослойном американском обществе. Взрыв рок-н-ролла был на самом деле не таким уж мгновенным и однозначным, как это иногда представляется. Его звезды всходили на музыкальном небосклоне не одновременно, в разных точках и с разной интенсивностью свечения. Пионером белого рок-н-ролла по праву считается певец и гитарист Билл Хейли. Еще в детстве он мечтал достичь высот Джимми Роджерса в исполнении «Блю Йодль». Позднее, под влиянием Хэнка Уильямса и особенно Луиса Джордана, Хейли стал склоняться к мысли о соединении кантри и ритм-энд-блюза. Затем одним из первых начал исполнять негритянские хиты Наконец, в 1951 году записал первый рок-н-ролл песню Джеки Брэнстона Rocket 88». Почувствовав успех этой записи у белой аудитории, Хейли переориентируется на исполнение песен в стиле ритм-энд-блюза, все дальше отходя от кантри-буги.